Издательство «Эксмопресс», 1999 год. Глава первая. Солнечные лучи, отражаясь от стен домов, вспыхивали яркими искрами огней, словно рассыпанные по айсбергу бриллианты. Сверкающая белизна слепила. Сабина, обнаженная, лежала в шезлонге на солярии под жаркими лучами лос-анджелесского солнца. Кожа ее, смазанная маслом для загара, блестящая, уже приобрела медово-золотистый оттенок. Позже она спустится вниз, в бассейн, чтобы немного остыть, но сначала надо соблюсти привычный ритуал. Каждое утро... Сабина загорает, лежа на спине, при этом свою роскошную гриву светлых волос она бережет от солнца. Глаза тоже прикрывает тампонами. Лицо она смазывает кремом и покрывает влажной салфеткой, чтобы не проявились незаметные шрамы от прошлогодней пластической операции. По той же причине кусочками увлажненной марли прикрытие груди. Сабина перенесла три очень удачные пластические операции. Первую в 38 лет, просто чтобы разгладить небольшую морщинку между бровями и подтянуть веки. Вторую в 41 год, тогда хирурги увеличили ее грудь, придав ей полноту и идеальную форму, которой не было даже в 16 лет. Последняя операция, сделанная год назад, Несколько повторяла первую. Была также чуть-чуть поднята кожа над ушами. Когда у Сабины выдавался хороший день, она выглядела на тридцать пять. Если выдавался отличный, на тридцать один. А в глазке камеры порой и того моложе. Порой. Если работал хороший оператор. Сабине Корлс было сорок пять лет. Ее тело было совершенно. Каждое утро она в течение часа делала зарядку, три раза в неделю посещала массаж, ежедневно по полудне плавала и ходила пешком две мили. Именно ходила пешком, а не бегала трусцой. Она не была дурой. Не для того же она потратила пять тысяч на свой бюст, чтобы от бега по бетону «Беверли-Хиллз» Он снова обвис. Сабина носила платье с глубоким вырезом, демонстрируя предмет своей гордости, покрытое медовым загаром тело без всяких следов возраста. Юбки у нее также были с высоким разрезом, и на то была веская причина. Большинство женщин готовы были бы отдать пол жизни за такие ноги, как у Сабины. Имя ее одарила не пластическая хирургия, имя ее одарил Бог. Он вообще одарил ее многим. Пожалуй, он был более чем щедр по отношению к мэри Элизабет Рэлстон, родившейся в Ханкингтоне почти полвека назад. Ее отец был шахтером, а мать — официанткой закусочной, которую посещали в основном водители грузовиков и над которой всю ночь мерцала неоновая надпись — «Кафе». Отец Мэри Элизабет умер, когда ей было девять лет. Мать потом еще три раза в течение семи лет выходила замуж, похоронила еще двоих мужей, а затем и сама умерла, когда дочери было семнадцать. Ничто больше не держало Мэри Элизабет в Хантингтоне. Она села в автобус и направилась в Нью-Йорк. Фактически в тот день Мэри Элизабет Реллстон умерла. В Нью-Йорке она стала Вирджинией Хэрлоу. Такой псевдоним ей тогда показался эффектным. Какое-то время она зарабатывала на жизнь профессией манекенщицы, Потом попала в кардобалет одного внебродвейного шоу и думала, что достигла пика своих жизненных возможностей, пока кто-то, когда ей был двадцать один год, не предложил роль в кино. В то время волосы у нее были черными, как смоль. Она тщательно красила их.